Глава двенадцатая. Маше страшно не хотелось сегодня на службу. Она не выспалась. Она не хотела видеть Никиту Подгорного. Да и брата Мишу не желала видеть тоже. Маша не ночевала дома. Он звонил ей без конца. Уточнял, когда она вернется. Он уже несколько раз ужин разогревал и бла-бла-бла. Маша так и не приехала. И тому было несколько причин. Во-первых... Вчера приехал Валера. Он пригнал ее машину, пылившуюся в гараже ее родного города, уже очень давно. И они, как ненормальные, гоняли на ней полночи. Гоняли и, подрев мощного мотора, орали забытые песни, ржали, как дураки, и ни о чем неприятном не разговаривали, несли всякий смешной вздор, останавливались на каких-то заправках, брали кофе, сэндвичи, обжигались, глотая. Снова ржали, как заведенные, И Маше было так хорошо в тот момент, что отвечать на звонки Миши и слушать его нравоучительное нытье ну вот вообще никак не хотелось. Во-вторых, они переспали с Валерой. Ну какая поутру работа! Бросили машину на стоянке перед первым встретившимся им по пути отелем. Нетерпеливо поглядывали на девушку, затягивающую с оформлением и заселением. Ну а уж когда ворвались в номер то, то ей точно было не до Мишкиных звонков. И уж тем более не до звонков майора Подгорного. А тот ей аж четыре раза позвонил и прислал сообщение, которое ничего приятного в себе не содержало. Майор Подгорный писал, что она вовсе обнаглела, что не соблюдает никаких правил вообще, что по ней увольнение плачет и что из-за ее халатности погиб человек. И если Машу и насторожили последние слова в его писанине, то совсем чуть-чуть и ненадолго. Валерины руки и губы делали свое дело. Утром им принесли завтрак в номер, и это было так здорово, потому что Маша категорически не хотела никуда спускаться, ни в какой ресторан, и чинно сидеть за столом и не горбить спину. Она вымазалась кремом из эклеров. Валера сунулся слизывать, был отвергнут, сделал вид, что обиделся, отобрал у нее чашку с кофе. И Маше пришлось со смехом носиться за ним по номеру, пытаясь ее отнять. В общем, у нее случилась та самая романтическая вакханалия, без которой, как оказалось, ей очень плохо жилось. Несчастливо жилось все это время. Я в душ и на работу, а ты? Стоя на пороге ванной, Маша смотрела на Валеру, застывшего возле окна в одних трусах. А я тоже на работу. Он повернулся, уставился на ее голые коленки и плечи. Все остальное закрывало простыня. Уезжаешь? Уже сегодня? Она тут же расстроилась. Блин, Валера! Хоть бы предупредил. Я не уезжаю. Я перевелся, Машка. Не смог без тебя, честно. Минувший год меня сильно колбасило. До такой степени, что я даже продолжил твое дело. Он развел руками, жалко улыбнулся. Но все бесполезно. Я только увязал во всем этом. Концов не находилось. Причина самоубийства твоих родителей мною так и не была установлена. И я. Во мне кипело все. Получилась какая-то смесь из чувств. Долг перед тобой. Тоска по тебе. Недовольство собой. И я скатился. Точнее, докатился до психолога. Она-то и нашла выход. «Зачем, — говорит, — столько препятствий? Просто поезжайте к ней». И я решил, что не приеду, а перееду. Даже если ты не посмотришь в мою сторону, даже если у тебя уже кто-то появился, я просто буду наблюдать за тобой, оберегать тебя. Ты же знаешь, я люблю тебя, да? «Так куда ты перевелся, Валерик? В какой район?» Маша была озадачена. «Это Москва, тут расстояние. Можем видеться редко при нашей с тобой занятости». «Мы часто будем видеться, Маша. Я перевёлся в ваш отдел. Пока в дежурную часть, но с перспективой». «Мишка знал?» Заподозрила она брата в вероломном умалчивании фактов. Он и помогал. Без его ходатайства и рекомендаций меня бы вряд ли взяли. И квартиру помог найти близко от отдела. «Правда, я там еще не был, но ключи уже у меня». «Я в душ», — повторила Маша, еще не поняв до конца, злится она на брата за молчание или нет. А потом мы на работу. Они не опоздали. Даже приехали раньше Подгорного и Миши. Валера сразу отправился к руководству. Маша — к себе. Машину она поставила под окнами. Не будет она прятаться. Глупо. Все равно коллеги вычислят. Она же в полиции работает, не на кондитерской фабрике. Села за компьютер, открыла сводки происшествий за сутки и опешила. «Кого? Кого убили?» Буквы прыгали перед глазами, настырно не складываясь в слова. «Кто? Кто убил? Твою же!» Через пару минут в кабинет вошел Подгорный. Не вошел, влетел. Куртку на ходу срывает, рывком вешает в шкаф. Бейсболка летит в дальний угол верхней полки. Два шага и на своем месте. И взгляд, не сулящий ей добра в ее сторону. Развлеклась Лунина. Прошипел он через минуту пристальных наблюдений: "Я тебе нехорош. Нашла другого. Вы о чем, товарищ майор?" Прикинулась она непонимающей. Хватит дурочку валять, Лунина. То ли зубы скрипнули у Никиты. То ли в челюсти что-то щелкнуло? Меня на пушечный выстрел не подпускала. А с каким-то залетным в отеле ночи проводишь? Это... Это вообще Маша. Это вообще Никита. В точности повторила она его интонацию и добавила. Тебя не касается. И... Да? Ты что, за мной следишь? Как ты узнал? Ничего я не слежу. Возмутился он вполне убедительно. «Этот отель у нас в разработке. Там часто сомнительные личности совершают подозрительные сделки. Он у нас на карандаше. И инфа по сомнительным личностям сливается мне лично. И тут такое бинго! Я ушам своим не поверил, когда мне доложили». Теперь стало понятно, с чего девушка-администратор так долго их оформляла и заселяла. Присматривалась и решала, настучать или нет. «Ты...» У тебя? У тебя с ним что отношения? Кто он вообще такой черт побери? Подгорный сильно нервничал. Откуда он взялся? Он из моего родного города Никита. Зовут его Валера. Мы раньше с ним встречались. Решила пощадить его нервы и любопытство Маша. Все равно ведь узнает. Земин Валера. Земин, земин. Это не этого Земина берут к нам в дежурку. Побледнел Подгорный. Как оказалось, этого Зимина. Сама в шоке. Хмыкнула она, примирительно улыбаясь майору. Узнала пару часов назад. Честно. Подумала, сдавать или нет Мишку. И решила, что не стоит. Сами пусть разбираются. Понятно. Противным скрипучим голосом отозвался Подгорный через пару минут и тут же снова вскинул голову, подозрительно щурясь в ее сторону. «А не знаешь, чья на парковке крутая тачка яркого цвета?» «Все к окнам прилипли, её рассматривая». «Моя?» — ответила Маша кротко. «Она в гараже стояла несколько лет. Сейчас вот решила, что хватит ногами Москву мерить. И я не наворовала на неё. И не ещё что-то. Это тёткин подарок. Всё на меня записала, умирая». «Ты просто девушка-сюрприз!» — вытаращился Подгорный. А чего это она Мишку обделила и все на тебя оформила? Это была моя тетка, папина сестра. У нас с Мишей разные отцы. Не хотя призналась Маша. Все равно ведь докопается, если поставит цель. Все, товарищ майор, допрос окончен. С тобой, да. Он порылся в сейфе, вытащил из стопки тонкую папку. А с Голубевой допрос еще только предстоит. И ты идешь со мной. «Если бы ты отвечала на мои звонки и сообщения, Старлей, то знала бы, что Наталья Голубева была вчера поздним вечером задержана на месте преступления. Она подозревается в убийстве своей соседки, любовницы ее покойного мужа». «В курсе?» – кивнула Маша на монитор. «Прочитала в сводках, что прямо на месте преступления, в момент убийства?» «Да, практически», – ответил он уклончиво. «А можно подробностей?» Но виновата, виновата, не отвечала. Покаянно склонила Маша голову. «Никита, ты же теперь знаешь, что за причина была тому виной?» «Кувыркание в постели, причина?» Снова взвился он от злости. «Вот объявить бы тебе выговор, Лунина! Или погнать к чёртовой матери за несоответствие! За то, что я была на свидании? За то, что настояла на подписке для Голубевой?» А та, отравив мужа, не успокоилась и соседку добила. И знаешь, Старлей, как она ее убила? В сводке значится огнестрел. А из чего знаешь, она ее застрелила? Подгорный уже шел к двери, зажав под мышкой тощую папку с новым делом и делал ей знак следовать за ним. Из пистолета надо полагать. Маша послушно шагнула за ним к двери. «А из какого пистолета Старлей Голубева убила свою соперницу? Не догадываешься?» Никита встал спиной к двери, слегка на нее облокотившись, тем самым преграждая ей дорогу. И эта его противная ухмылка, с которой он всегда рассматривал ее словно голую, повисла на его губах. «Не догадываешься, Маша, из какого пистолета Голубева застрелила свою соседку Веру?» «Нет, не может быть!» маша почувствовала что бледнеет ты хочешь сказать что вера была убита из пистолета самоубийцы лебедева да я говорила тебе что пистолет был при нем на бульваре в тот момент когда его когда его убили выпалила она севшим голосом как же еще он попал в руки голубевой если конечно никаких конечно лунина прикрикнул на нее подгорный она украла его у лебедева после того как он себя убил ты слышишь себя майор возмущенно зашипела маша у него под ремнем был ствол а он себе в сердце заточку вогнал изловчился и хотя запросто мог бы пустить себе пулю в висок его убили он подумал представил согласно кивнул пусть так не стал спорить но тогда получается что убила его голубева Убила и пистолет забрала, чтобы потом пустить его в дело при случае. «Ну? Что молчишь, Лунина? Что тебя смущает?» «Мотив. Каким был мотив у Голубевой Натальи?» «А вот это мы сейчас с тобой пойдем и спросим, старший лейтенант». Подгорный откачнулся от двери, приоткрыл ее и приглашающе махнул рукой в сторону коридора. «Прошу».